Глава шестнадцатая Аннет была довольна. Под торжествующим взглядом Сивиллы Ник просветил ее кожу повыше запястья браслетом, имитирующим чары стражей портал-зеркал так, чтобы нарисованные специальными чернилами личностные татуировки проявились, а после поставил печать-лицензию на свободное место. Теперь никакая проверка Сивилле не страшна. «Спасибо», — искренне сказала Аннет. Ник натянуто ей улыбнулся. Постарайтесь не попадаться в руки трибунала, ладно? Я осторожная, Меркуин. Я всегда осторожна. От этого зависит судьба моих детей. Она потерла место печати без специального браслета, стремительно бледнеющая. А теперь, как и обещала, клуб Дурман единственное место в городе, где процветает торговля черными чарами. Дурман, поразился Ник. Он был наслышан об этом клубе, и интерес со стороны департамента Дурман вызвал не просто так. Ходили слухи, что в качестве танцовщиц в клуб нанимали Вейл, невероятно красивых, стройных и гибких соблазнительниц, способных играючи очаровать любого. Их взгляд и чарующий голос обладали своеобразным гипнотическим действием. Поговаривали, что особо сильным Вейлом достаточно заговорить с человеком, чтобы подчинить себе его волю и заставить совершать безрассудные поступки. Если это правда, неудивительно, что завсегдата и Дурмана оставляли в клубе и едва ли не все свои сбережения. Вот только ментальная магия, к которой относилась и магия Вейл, была запрещена. Позже слухи о танцовщицах-Вейлах подтвердились, но с задачей выявить черные чары, применяемые Вейлами, не справлялась одна проверка за другой. Владелец клуба и по совместительству один из богатейших людей Кен Гьюбери, Леон Колдуэлл уверял, что его вейлы пользуются природным очарованием, харизмой, но никак не магией. Инспекторы злились, трибунал рвал и металл, требуя доказательств, но даже регулярно патрулирующие улицы Близ Дурмана и ничего подозрительного не обнаружили. И весть о том, что в клубе процветает торговля черными чарами, стала для Ника полнейшей неожиданностью. «Быть того не может. Инспектора не раз проверяли дурман сверху донизу». Сивилла покачала головой. «Фактически верхние этажи дурмана принадлежат Кенгюбери, там все чинно. А вот нижний этаж, скрытый от глаз посторонних, принадлежит пропасти, и там рамки уже никто не соблюдает, разлитая в воздухе тена, наркотики и подпольный бизнес по продаже чар». И вот там-то Вейлы не стесняются использовать свой дар, поражённый догадкой, закончил Ник. Анет сразу как-то съежилась, взгляд стал колким и напряженным. «Ты должен мне обещать. То, что я рассказала, должно остаться тайной. Если дурман закроют, Колдуэлл начнет копать. С его связями, с мощными чарами, которые находятся в его распоряжении, лишь вопрос времени, как скоро он найдёт и меня, и тебя». И тогда мои дети останутся сиротами, а ослабление дара покажется тебе наименьшей из бед. Выбор не из легких. Если Ник придет к главе департамента с новой информацией о дурмании, и агенты найдут способ проникнуть на нижний этаж клуба, то повышение до старшего инспектора у него в кармане. Уж очень давно Витродриден мечтал поймать колдуэла на горячем. Но какой бы заманчивой ни казалась подобная перспектива, приходилось признать. Подводных камней предостаточно. Во-первых, все, что связано с пропастью, тяжело обнаружить и еще тяжелее доказать. Все, кто так или иначе имеет отношение к ней, связаны друг с другом своеобразным обетом молчания. Во-вторых, даже если план сработает и удастся доказать, что в обители Леона Колдуэлла вовсю используются черные чары, а также ведется торговля ими, этим Ник подставит не только себя, но и Севиллу. А, судя по всему, никакими другими магическими талантами, кроме стихийно возникающего дара предвидения, Аннет не обладала и в случае серьезной опасности не смогла бы за себя постоять. «Хорошо», — приняв решение, с тяжелым вздохом сказал Ник, «я никому не расскажу о дурмане. Но попытки найти доказательств того, о чем вы мне рассказали, не оставлю. Потому что нелегальная продажа черных чар — не шутка, кто-то может пострадать». И я этого не хочу, выдавила Анет. Просто дай мне время. Лицензия поможет мне скопить деньги, чтобы уехать с семьей из Кингюбери. Ник коротко кивнул и напоследок расспросил Сивиллу обо всем, что та знала о Дурмане. Покидая дом Анет Брин, он от чего-то был уверен, что это не последняя их встреча. Теперь перед ним стояла непростая задача — одеться так, чтобы не быть похожим на агента и вместе с тем хоть немного совпадать по образу и стилю с завсегдатаями Дурмана. По словам Аннет, чары стоили недешево, а значит, приобрести их мог далеко не каждый обыватель. С одной стороны, покупатели Колдуэлла строго соблюдали анонимность и рассказывали о клубе только самым доверенным лицам. С другой стороны, вряд ли темный делец знает в лицо всех его посетителей. А кто-то из них запросто мог с пьяну сболтнуть о подпольной продаже чар своему собеседнику или обмолвиться об этом достаточно громко, чтобы его слова достигли ушей случайного слушателя. Поразмыслив, Ник облачился в белые брюки с рубашкой, черный кашемировый плащ и кремовые туфли, которые Мориган непременно сморщив нос, назвала бы пижонскими. Нацепил на запястье золотые часы и, на всякий случай, закрепил невидимость личностных татуировок. Если у охранников Колдуэла есть проявляющий браслет, им придется повозиться, чтобы рассмотреть на его руке знак младшего инспектора департамента. И если ситуация станет патовой, это позволит Нику выиграть время. Когда на Кингюбере опустился вечер, он воспользовался портал зеркалом в нескольких шагах от дома и перенесся в примыкающий к центральному квартал Соренна, самый богатый и яркий, не спящий ночами и сверкающий сотнями огней. У входа в Дурман дежурил амбал, который лишь скользнул по лицу Ника бесстрастным взглядом. Он в очередной раз порадовался тому, что не был инспектором, когда клуб подвергался бесчисленным проверкам. Иначе попасть внутрь в качестве обычного посетителя оказалось бы непросто. Оглушила музыкой, эдаким звуковым торнадо, ударившим по голове и заставившим сердце колотиться быстрее. Взгляду Ника открылся просторный зал с десятками столиков из темно красного стекла и высокими металлическими стульями. Черные матовые стены, исчерчены изгибистыми линиями, которые время от времени вспыхивали алым. Настенные светильники со стеклянными плафонами горели ровным приглушенным светом, окрашивая полумрак в красноватый цвет. Создавалось впечатление, что Ник попал в логово вампиров, мрачное, но необъяснимо притягательное. Народу немного, будний день. Ник занял свободный столик. Через мгновение к нему подлетела тонкая и гибкая что осиновый прутик-брюнетка в черном платье. Ник заказал виски со льдом и, дождавшись, когда официантка уйдет, откинулся на неудобную спинку стула. Взгляд невольно застыл на одном из шести пьедесталов, на котором под ритмичную музыку, как кобра, извивалась Вейла. «Несомненно, Вейла». Никто из обычных людей не мог быть так одуряюще красив. Подсвеченная красноватым светом лампы, она казалась истинно демоническим созданием, от красоты которой можно сойти с ума. Тонкие черты лица, которые так и хотелось запечатлеть, идеальная фигура, длинные ноги, тончайшая талия, пышная грудь. Ник тряхнул головой, прогоняя наваждение. Нарисовал на ладони белую руну, защиту от порчи и гипноза, которые обучали каждого стажёра департамента. Жаль только от проклятия она его не спасла. Вновь обретя трезвый рассудок, Ник внимательнее вгляделся в лицо танцовщицы. Укол разочарования. Красиво, да, но той бездушной холодной красотой, в которой нет ни изюминки, ни малейшего изъяна, от которой устаёшь, как только к ней привыкаешь. Потеряв к Вейле интерес, он отвел взгляд. Вовремя официантка принесла виски. Ник поболтал с ней, даже заставил ее рассмеяться. Подумалось мимолетно не так красиво, не так совершенно, но вызывает куда больше желания, нежели подобное ожившей ледяной статуя Вейла. Возможно, попозже он спросит у официантки настоящее имя, чтобы связаться с ней по медальону и пригласить на свидание. подозревая, что и эти еще даже не начавшиеся отношения обречены на провал. Ник пригубил напиток, с линцой разглядывая танцовщиц. Усиленно изображая завсегдатая, он опасался смотреть по сторонам. Ближе к полуночи в клуб начал подтягиваться народ. Людей его возраста оказалось немного, и все — сыновья богатых дельцов в Украдкой наблюдая за посетителями Дурмана, Ник увидел, как один из них скрылся в коридоре в противоположной стороне от уборных. Показавшись через несколько минут, незнакомец и вовсе покинул клуб. Спустя полчаса в том же коридоре исчезла и молодая блондинка. Вернулась, застегивая замок на модном клатче, и была такова. Ник понял, что нашел то, что искал. «Пора действовать». Он прошел в коридор. У кожаного диванчика, на котором Вейла кокетливо накручивая на палец длинную прядь болтала с посетителем клуба, повернул направо и практически уперся в широкую грудь охранника своим внушительным торсом, закрывшего покрытую красным лаком дверь. «Чего надо?» Следуя придуманной им легенде, Ник, изображая нервозность и нетерпение, произнес «Мне сказали, в общем, вы можете помочь», облизнув губы, он оглянулся на мило беседующую на диване пару. понизил голос до шепота. «Чары, понимаете, да?» Охранник окинул Ника бульдожьим взглядом и, только просветив браслетом его руку, открыл перед ним дверь. Вот только недоверие с его не менее бульдожьего лица не исчезло. Стало ясно, чуть что он тут же ринется на защиту хозяина и тогда обидчику не сдобровать. В охраннике ощущалась какая-то сила, но ее источник от Ника ускользал. Переступив порог, он оказался в небольшой, со вкусом обставленной комнате, служащей чем-то вроде кабинета. Вся мебель, резной стол с фигурными ножками, над которым порхала сущность цвета, стулья, и шкаф с коллекционными книгами в дорогом переплёте была сделана из красного дерева. Вишнёвые панели на стенах, множество картин, изображающих морскую стихию в самых различных ее проявлениях. От спокойной тихой глади с нежными бликами на воде до бушующих штормовых волн среди потемневших вод. У распахнутого настежь окна, впускающего в кабинет прохладный вечерний воздух, в полоборота стоял мужчина, одетый в безупречно сидящие темные брюки и черную шелковую рубашку. Резкие черты лица, светло-голубые, почти прозрачные глаза и волосы такого светлого, почти белоснежного оттенка, что каждый раз, глядя на его спектрографию, Алеон Колдуэлл не так часто попадал на страницы газет, Ник задавался вопросом, неужели тот балуется иллюзией. На холеном лице Колдуэла при взгляде на Ника промелькнул холодный интерес. Так ученые смотрят на лабораторную мышь, которую препарируют. «Кто вы такой?» «Маркевиш», — сказал Ник первое, что пришло в голову. Тот, чьим именем он назвался, был первым арестованным им отступником. Он до последнего надеялся, что Колдуэлл лишь приглядывает за клубом, поручая грязное дело продажу чар доверенному лицу, но... нет. «И что же вам, Маркевиш, понадобилось в дурмане?» с насмешливой ноткой в голосе спросил Колдуэлл. «Нужно решать. Или вести тонкую игру, в которой ставкой была правда, а средством ее достижения ложь и надеяться, что хозяин клуба не выведет его на чистую воду, или же говорить прямо?» Ник выбрал последнее. Произошла неприятная ситуация. Кто-то наслал на меня черные чары, которые, признаюсь, портят мне жизнь. Странный прищур и пришедший ему на смену расслабленный взгляд Колдуэла убедил Ника в правильности выбора. Казалось, его только что проверяли, и проверку он прошел, когда Колдуэл распознал на нем печать проклятия. Это не просто чары, если учесть, что для их призыва Колдуэл не сделал ни единого движения. Это дар. Те, кто обладали подобной способностью, обычно шли в агенты и трибуны. Что ж, Леон Колдуэлл своим даром распорядился иначе. «Вы наверняка разбираетесь в чарах, как можно невозмутимее», — продолжил Ник. «А значит, сможете подобрать для меня некий антидот, чары, зелье, все что угодно». По птичьи склонив голову, Колдуэлл изучал его своими странными прозрачными глазами. «По-вашему, я похож на торговца с зельями?» «Нет, но вы торговец-чар. Уверяю вас, притворство ни к чему. Мне нужна помощь. Что нужно вам? Деньги?» Колдуэлл хохотнул. «Это последнее, в чем я нуждаюсь». Глаза его сузились. «Разве ваши друзья не говорили, что я требую за свой товар?» «Они предпочитают об этом не распространяться», — недовольно сказал Ник. «Все, что я слышал от них, что плата немалая, но она того стоит». Владелец Дурмана подошел ближе и прикоснулся тремя пальцами к колбу Ника. Что-то странное при этом происходило с глазами Колдуэла. Светло-светло-голубая радужка залила белки, а зрачок исчез вовсе. Длилось это несколько секунд, после чего на Ника накатило сильное головокружение. Тена комнату не заполонила, магия исключительно белая. Довольно парадоксально, если знать, кто перед тобой стоит. Ослабляющие чары — довольно редкий вид проклятия, с видом знатока обронил Колдуэлл. Обычно люди, если уж решились нарушить устав трибунала, используют более сильное оружие. Смертельную болезнь, высасывающую жизнь до последнего вздоха, или и вовсе заклинание, способное убить человека на расстоянии. Он осклабился. «Разумеется, я не утверждаю, что могу им с этим помочь». «Ну, конечно, мастер конспирации, ну, конечно». Ник с тихим изумлением пытался понять причину, по которой Колдуэлл был так расслаблен, говоря незнакомцу о вещах, о которых другие боялись даже шептать с закрытыми дверьми собственного дома. Вряд ли дело в том, что слова Ника о проклятии оказались правдивы. Тогда в чем же?» Казалось, у Колдуэла нет ни малейших опасений, что его могут поймать на горячем. Неужели его покрывал кто-то из департамента или, не дай бог, из самого трибунала? Неужели его теневой бизнес кому-то был на руку? Или Ник слишком накручивал себя, злясь, что видит перед собой самого что ни на есть настоящего отступника, но не может отправить его за решетку? Во всяком случае, не сейчас. А теперь... «Скажи мне, что тебе нужно?» — вкратчиво спросил Колдуэлл, резко переходя на «ты». «Что?» — на мгновение Ник растерялся. «Ты хочешь снять проклятие или же получить имя того, кто не так давно купил у меня чары ослабления?» «Конечно, имя наверняка вымышленное, как и твое, но, возможно, по описанию ты узнаешь человека из своего окружения». Ник вскинул бровь. «А разве это не конфиденциальная информация?» Ответом ему была ухмылка и слова «Для некоторых клиентов я могу сделать исключение». Вопрос был явно не по адресу. У таких, как Колдуэлл, нет ни чести, ни честности. «Хорошо. Если я хочу узнать, кто наложил на меня чары, тогда тебе придется кое-что сделать для меня». «Ну, разумеется, иначе и быть не могло». «И что же?» — осведомился Ник. Колдуэлл, оперся о стену у окна, сложив на груди руки. «С неделю назад от меня сбежала танцовщица. В Кингюбере слишком мало Вейл, чтобы разбрасываться ими направо и налево. Хочешь получить то, зачем пришел? Найди и приведи Вейлу обратно. Ее зовут Элейн Уайтхед. Где она живет?» «Понятия не имею», — небрежно отозвался Колдуэлл. Только имя на татуировке и видел, остальное мне без разницы. С чего вы взяли, что она все еще в городе? Она определенно находится в городе, это все, что тебе нужно знать. А теперь, будь добр, убирайся из моего кабинета и приведи мне Элэйн. Разрешаю даже порасспрашивать ее подружек в клубе. Может, ты выведаешь то, что мои тупоголовые охранники упустили. Совету Ник последовал, правда, ничего путного не узнал. Дурман он покидал, находясь в полном раздрае. Как так вышло, что из законопослушного гражданина и служителя закона он превратился в помощника теневого дельца?